Глава 18. Скрытая от посторонних. Ты чего в такую рань подскочила? Удивилась Трина, когда проснулась и обнаружила, что я уже не сплю. Сегодня же выходной. Весь остаток ночи я думала о словах стража, и выводы в моей голове сложились неутешительные. «Слушай, а вдруг дверы никуда не уходили?» произнесла я. «Вдруг они поглотили наш мир?» И мы на самом деле не живем, а спим, разлагаясь где-нибудь на задворках. А жизнь — это наш предсмертный бред. Трина посмотрела на меня озадаченно. «Ты чего это? Приснилось что-то?» Я кивнула и рассказала ей про свой странный сон. И про две луны рассказала. Подруга выслушала меня хмуря брови. «Знаешь, — сказала она, — это все из-за вчерашнего. Ты слишком впечатлилась». А этот страж, тот еще хитрила. Это ж надо так человека довести. Может еще один амулет у тети Жу попросить, чтобы гадости не снились. Тут только я и вспомнила, что подарок госпожи Карам до сих пор лежит под подушкой. Ой, воскликнула я. Кажется, у нас в ванной что-то упало. Трина, как и ожидалось, бросилась проверять, и я быстренько повесила амулет на шею, после чего присоединилась к подруге. Странно. Произнесла она, оглядывая в ванную. «Вроде всё на месте». «Наверное, показалось». виновато улыбнулась я. Обманывать подругу было противно, но почему-то ужасно не хотелось, чтобы она узнала, что я снимала защиту. Три наглянула на меня задумчиво. «Лула, тебе надо хорошенько встряхнуться. И я знаю, как это сделать», добавила она с таким энтузиазмом, что я насторожилась. Трое тоже порой переклинивает, когда книжек обчитается. Так вот, на такой случай есть отличное средство. Одевайся и идем. Как раз успеем до завтрака вернуть твои мозги на место. Вскоре мы уже оказались в коридоре. Кстати, трое тоже надо позвать. Ему полезно будет. Заявила Трина и отправилась к комнате брата. Постучав, распахнула дверь и застыла на пороге. Братец и его гости тоже замерли, глядя на нас с чашками в руках. На столе перед ними стояла тарелка с пирожками. Но лично меня больше поразил идеальный порядок, царящий в комнате. Это ж какой весомый повод должен быть у трое, чтобы так расстараться? «Приятного аппетита!» Произнесла Трина с таким видом, что Илана должна была тут же подавиться, но той оказалось хоть бы хны. «Спасибо». Старшекуртница взяла с пирожок, откусила и принялась жевать. «Не будем вам мешать». Трина захлопнула дверь и бросилась прочь. «Я за ней». Мы с бешеной скоростью миновали коридор, затем лестницу и, пролетев мимо кактуса, выскочили на крыльцо. Но и там подруга не остановилась. «Куда мы бежим?» спросила я, когда мы выскочили на поляну. Трина не ответила и припустила еще быстрее. Я тоже поднажала. Тропинка вела к лесу, и я испугалась, что подруга туда и собирается. Ей-то что? У нее защита. А вот моя шапка вернулась к хозяйке. К счастью, не доходя до леса, тропинка повернула влево. Мы пробежали еще немного, а затем на полной скорости вломились заросли кустарника и выскочили на выложенную старой плиткой дорожку. «Где это мы?» спросила я. Трина не ответила и еще быстрее припустила по дорожке. Я же не смогла сдвинуться с места, глядя на лес из сухих деревьев, простирающийся передо мной. Я не понимала, что чувствую. На душе творился хаос, словно кто-то огромной ложкой перемешал все мои эмоции. Хотелось смеяться и плакать одновременно, но больше почему-то плакать. «Лула, ты чего?» Трина остановилась. Это же просто сухостой. Их так много, произнесла я, чувствуя подступающий к горлу ком. Что это за место? Не знаю. Мы строем наткнулись на него случайно, в первый день, когда приехали. Старый план замка, братец, так и не нашел. Наверное, когда-то давно здесь был парк. Сад, сказала я, здесь был сад. Весною яблони так красиво цвели, а там. В глубине была беседка с круглым столиком, добавила подруга негромко, и вид у нее при этом сделался очень странный. «Откуда ты знаешь?» спросила я, чувствуя, как по спине бегут мурашки. «Я там была. Идем». И Трина отправилась вперед по дорожке. Быстро, но теперь уже не бегом. Вскоре дорожка разветвилась, левая часть нырнула прямиком в гущу деревьев. Туда Трина и свернула. Деревья были странны, словно что-то забрало их силу в одно мгновение. Я осторожно отломила кончик ветки, и она рассыпалась в прах прямо у меня в руке. Я похолодела от мысли, что весь сад тоже сейчас рассыплется, но этого не произошло. Мы шли молча, словно боялись нарушить царящее вокруг безмолвие. Наконец впереди показалась беседка, покрытая засохшими плетями растений. И в этот миг словно два времени сложились воедино. Я увидела, как порезным столбиком вьются зеленые плети дикого винограда. Шелестит листва, в кронах яблонь поют птицы. Я сошла с дорожки и, шагнув на мертвую рассыпающуюся под ногами траву, обогнула беседку справа. Розовый куст засох, бутоны превратились в серые сморщенные шарики, похожие на горелую бумагу. Стоило задеть и они осыпались на траву. Осторожно отведя нижние ветки, я сунула руку под беседку и достала небольшую металлическую коробку. Мертвая не умирает. Коробка оказалась цела и даже заблестела, стоило стереть с нее пыль. На крышке показалась надпись за завитушками. «Карамельная услада». С замирающим сердцем я открыла крышку, и Трина, стоящая у меня за спиной, ахнула.